Глава десятая. Так, значит, усадьбу взяли под наблюдение местные бандиты. В глубокой задумчивости протянул Иван, обдумывая только что полученную информацию и, помолчав какое-то время внимательно, взглянув на Алексея, негромко задал вопрос. Может, все же это какая-то случайность? Никакой случайности тут и речи быть не может, вот в чем дело. Система связи у них налажена, будет здоров, нехотя буркнул Алексей, прикидывая, как это может повлиять на их дальнейшие действия. «Быть может, приехать на броневике к этому ресторану и ультиматум поставить?» Сделал предложение напарник, которому ситуация совершенно не понравилась. «Ты часом американских вестернов не пересмотрел?» Удивленно подняв брови, поинтересовался Алексей, хотя в глубине души и не исключал подобного сценария, но не вдвоем же на броневике с одним пулеметом воплощать в жизнь. В логово местных бандитов надо приходить, основательно подготовившись, а не с бухты-барахты устраивать с местными криминальными авторитетом разборки. В конце концов, не войнушку же в центре столицы устраивать в самом-то деле. Да и вообще, сейчас нам не до этого, у нас сейчас другие задачи стоят, но это не значит, что мы в этот самый золотой фазан не наведаемся. Непременно наведаемся, но не сразу. А когда у нас будут более крепкие кулаки, сам понимаешь, наличие исправного биплана и броневика – это еще не сила, а так. «Средства передвижения, пусть и неплохо вооруженные». Наставительно подняв указательный палец вверх, произнес Алексей и, помолчав несколько мгновений, распорядился. «Ваня, давай собирайся. Через полчаса вылетаем по маршруту, по которому летел погибший пилот, и будем разбираться, как биплан так далеко занесло. Кстати, ты не в курсе, когда будут результаты обследования экспертами самолета и тела?» — Не знаю, ты лучше у баронессы сам спроси, она передо мной не отчитывается, — пропыхтел напарник и, поднявшись с лавки, поспешил в палатку, в которой жил два последних дня. Проводив ее взглядом, Алексей поднялся и неторопливо направился в небольшой бревенчатый домик, который возвели строители, занимающиеся расчисткой древнего фундамента, на котором и собирались возвести небольшую крепость. Подойдя к двери, он вежливо постучал. Спустя несколько мгновений дверь открылась, и Ольга, приветливо кивнув, жестом предложила войти в дом. Он вошел и, оглядевшись, увидел чистые половицы и в ряд выставленные четыре пары домашних тапочек. Поняв намек, Алексей тяжело вздохнул в стену грязные сапоги и, надев шлепанцы, вошел в комнату, где за столом сидела баронесса и что-то напряженно изучала. «Добрый день, миледи. Хотелось бы поинтересоваться, каковы результаты исследования». Подняв голову, баронесса, улыбнувшись одними губами, нагнулась и достала пару исписанных листов и, положив их перед собой, внимательно посмотрела на Алексея. Подойдя к столу, он взял листы и, присев на простецкий табурет, вчитался в текст. Перечитав внимательно текст несколько раз, он на некоторое время задумался, после чего поднялся и, вернув листы, задумчиво посмотрел в окно, из которого хорошо были видны работающие строители, и негромко заговорил. Значит, самолет вашего мужа был такого стоящим на вооружении империи самолетом Хокер-12. Одна из пуль, выпущенной из такого истребителя, и стала причиной гибели вашего супруга. Честно говоря, я нечто подобное ожидал, но все же подтвержденная информация для расследования имеет немаловажное значение. Это реально важно. По этой причине через полчаса я со своим напарником вылетаю по маршруту, по которому должен был лететь в столицу ваш супруг, и мы не вернемся, пока не найдем место, где произошло нападение. Только разобрав эту часть истории, мы сможем идти дальше, ведь если курьер был сбит имперским истребителем, то он вылетел с военно-воздушной базы, находящейся где-то по маршруту. Отсюда и следует вертеться. Конечно, с того времени прошло немало времени, но каждый вылет записывается в журнал учета вылетов, вот там и следует копать. «Будьте осторожны, дело реально дурно пахнет», — искренне предупредила баронесса и, внимательно посмотрев на своего собеседника, задала вопрос. Вы слишком задержались, надеюсь, ничего плохого во время пути с вами не приключилось?» «Кое-что приключилось», — признал Алексей. «После того, как я купил автобус и заказал его тюнинг, я на следующий день поехал к усадьбе и, оставив машину в стране, пошел глянуть, что там. Вас уже в усадьбе не было, но были двое наблюдателей, пришлось их основательно допросить и кое-что узнать. Нам очень повезло, что вовремя уехали с усадьбы, но вот скорость, с которой наши оппоненты действуют, весьма внушает». Настоятельно рекомендую, пока нас нет, озаботьтесь о месте, где бы вы могли в случае чего скрыться в убежище. Автобус и броневик в вашем полном распоряжении. Ну хорошо, я согласна, что озаботиться о резервной базе действительно необходимо, но если во время вашего отсутствия нам придется исчезнуть, то как мы друг друга найдем? В некоторой растерянности поинтересовалась баронесса и, поднявшись с кресла, подошла к окну и задумчиво всмотрелась вдаль. Чтобы особо не мудрить, договоримся так. Каждый понедельник в полдень будьте на площади фонтанов возле второго фонтана. Ждите пять минут, если меня не будет, сразу уходите. Также, если я буду и вас увижу, но не подам виду, проходите мимо, не останавливаясь. Это будет обозначать, что за мной следят если таковое случится снимите гостиничный номер в гостинице под названием три кота только непременно на первом этаже после чего поставьте мелом два креста на углу это будет знак для меня и ждите моего появления не менее пяти суток ответил алексей заранее проработанный схемой возможных действий в непредвиденных обстоятельствах хотя надеюсь ничего этого делать не придется желаю вам успеха Односложно пожелала баронесса, хотя высказаться хотелось более витиевато, но по непонятной для нее самой причине так и не решилась этого сделать. И вам успеха, миледи, отозвался в ответ Алексей и, прихватив отчет проведенной экспертизы, покинул дом и направился в автобус, где взял ящик с патронами, машинкой для снаряжения пулеметных лент, и направился к биплану. Провозившись около получаса, он снарядил все ленты и вставил в авиационные пулеметы, установленные в нижних крыльях после чего уложил ящик с патронами в грузовое отделение и, вернувшись в автобус, взял штуцер с оптическим прицелом и револьверными патронами, а также прихватил свой готовый к походу рюкзак. Уложив все это в грузовой отсек и добавив туда канистру питьевой воды и запас продуктов на несколько дней, Алексей был готов лететь немедленно, но его напарника все не было, он куда-то запропастился. Появился он спустя 40 минут с полным рюкзаком, который еле-еле влез в грузовой отсек. Они какое-то время поработали с картой, определившись с маршрутом, вылетели. Лететь пришлось четверо суток, только на три часа опускаясь на землю для отдыха и короткого сна. Они летели по указанному на карте маршруту, что заканчивалось на военно-воздушной базе, откуда взлетал свой последний полет погибший супруг баронессы. К полудню четвертого дня на горизонте показалась довольно большая военно-воздушная база, И Иван, взяв на нее курс, подлетел к ней, сделав несколько кругов, разбираясь, куда можно посадить машину. И когда это было выяснено, повел самолет на посадку. Когда Биплан, пробежав по взлетно-посадочной площадке, замер, самолет окружили несколько десятков вооруженных винтовками солдат, среди которых были два офицера. Сняв шлемофон, Алексей вылез из кабины и, надев на голову черную кожаную фуражку и, пройдясь по крылу, спрыгнул на траву, и оправив кожаную куртку с ремнем, на котором находилась кобура с револьвером. «Ваши документы», — потребовал офицер в звании штаб-капитана, подозрительно всматриваясь в незнакомое для него лицо. Хмыкнув, Алексей достал из внутреннего кармана служебное удостоверение и, продемонстрировав его офицеру, настоятельно потребовал. «Штаб-капитан, проводите меня к командиру авиабазы гвардии полковнику барону Фокку. Надеюсь, он на месте». «Ройдемте со мной, лейтенант!» с облегчением выдохнул офицер и, дав команду солдатам расходиться, повел Алексея в другой конец авиабазы, где находилось довольно внушительное административное здание. Пока они добирались до него, Алексей успел познакомиться с офицером и немного переговорить, благодаря чему смог узнать кое-какие новости, хотя они никакого отношения к расследованию не имели. Поднявшись на третий этаж, штаб-капитан указал на дверь кабинета, где находился начальник военной авиабазы, и поспешил удалиться. Находиться в компании прибывшего из самой столицы неизвестно, зачем лейтенанту контрразведки он не хотел, вполне обоснованно полагая, что он пожелает его чем-то задачить, Проводив взглядом уходившего офицер Алексей хмыкнул, решительно толкнул дверь и вошел в кабинет, где за массивным столом находился секретарь звания лейтенанта, что-то лихо отбивающее на массивной пишущей машинке. Увидев неизвестного, вошедшего в приемную, лейтенант перестал стучать пальцем по клавишам и строгим голосом предупредил. «Гвардии полковник ФОК не принимает, приходите через два дня, тогда и будет прием по общим вопросам». Проигнорировав реплику лейтенанта, Алексей подошел к нему, продемонстрировал удостоверение и негромко потребовал. «Проведите меня к полковнику и сделайте так, чтобы нас никто не побеспокоил». Резко умолкнув, лейтенант провел Алексея, открыв дверь в кабинет своего начальника, пропустил офицера контрразведки. Войдя внутрь, Алексей огляделся и увидел весьма оригинальный кабинет с купольной прозрачной крышей, с которой открывался отличный вид на авиабазу, а также взлетающие и идущие на посадку самолеты. «Здравия желаю, гвардии полковник!» – привлекая к себе внимание, произнес Алексей, присматриваясь к начальнику военно-воздушной базы, что-то записывающему в большой журнал. Подняв глаза, гвардии полковник вгляделся в Алексея и после небольшой паузы задал вопрос. «С кем имею честь?» Лейтенант Шевале Алексей Тутовин, управление контрразведывательных операций четвертого департамента тайной полиции, представился Алексей и продемонстрировал полковнику свое личное удостоверение. Ясно, что опять проверка. Тяжело вздохнув, поинтересовался барон Фок. Нет, это не проверка, хмыкнул Алексей. Все куда серьезнее. Именно по этой причине предупреждаю сразу. То, о чем сейчас пойдет речь, не должно выйти из этого кабинета. За этого несете персональную ответственность. Вы помните историю четырехлетней давности с исчезнувшим самолетом, которым управлял штаб-капитан барон Амадей Фихтель? Лицо гвардии полковника чуть искривилось, и он зло, сверкнув глазами, хрипло произнес. «Да, эта история обошлась недорогой ценой. Фихтель оказался перебежчиком, перелетевшим на ту сторону, вместе с перехваченным донесением, которое он должен был доставить в генеральный штаб». «Посмотрите, это именно то донесение?» предложил Алексей и подтолкнул в сторону серый конверт со вскрытой сургучной печатью и подписями. Взяв конверт в руки внимательно его осмотрев, полковник, пристально посмотрев на своего собеседника, произнес. Да, это именно тот конверт, только когда я его четыре года назад держал в руках, он был запечатан. Кстати говоря, печать-то недавно сорвали. Подождите, но такого не может быть. Конверт ведь вновь оказался в руках гальзианской разведки еще четыре года назад. Или все же нет, я правильно понимаю? «Вы верно поняли. Конверт не был возвращен, все во много раз сложнее, поэтому требуется ваша помощь, но, повторюсь еще раз, молчать об этом всем необходимо строго». Ситуация такова. Некоторое время назад в заповедном лесу был обнаружен биплан с прострельным в нескольких местах фузеляжем. Стреляли из авиационного пулемета, который устанавливают только на истребителях Хокер-12. В кабине обнаружили тело погибшего штаб капитана Фихтеля. В планшете с картой маршрута обнаружился целый конверт то перехваченное донесение уже давно никакого значения не имеет, так как информация безнадежно устарела. Тут важно совсем иное. Посланный в столицу курьер где-то на полпути был перехваченным перским истребителем и обстрелян. Фихтель, судя по всему, от истребителя сумел оторваться, скрывшись в заповедном лесу, но был ранен. Самолет он свой практически посадил на лесную поляну, но уже выбраться не смог, потеряв сознание, в результате чего истек кровью и, не приходя в сознание, скончался и находился в кабине все эти прошедшие годы. Я хочу, чтобы вы вспомнили всю историю, в особенности фамилии всех тех, кто имел к этому делу хоть малейшее отношение. Поймите, где-то сидит крот, который работает на гальзианскую разведку, его необходимо обезвредить во что бы то ни стало. «Я вас понял, лейтенант», — хмуро отозвался полковник и, тяжело поднявшись, прошел к панорамному окну и, глубоко вздохнув, заговорил. Это произошло 12 мая. До этого две недели сплошным потоком, практически не переставая, лили сильнейшие ливни, превратившие дороги в страшное месиво. Да и самолеты не могли взлетать. Мало того, во многих местах было прервано железнодорожное сообщение. 12 мая затяжные ливни прекратились, и я поднял в небо дежурную пару истребителей для контроля границы. Вот только спустя полтора часа поднялся густой туман, во время которого истребители перехватили гальзианского курьера. Пилот не сразу разобрался, что заблудился и оказался на другой стороне. В общем, он погиб, а то донесение, которое было при нем, оказалось у нас. Конверт мы не вскрывали и, упаковав в присутствии нескольких свидетелей, опечатали. И я послал самого опытного пилота в столицу. Он должен был доставить перехваченное донесение полковнику Левантину в генеральный штаб. Именно ему я докладывал о перехвате гальзянского курьера с донесением и от него получил приказ доставить конверт, что я и выполнил. Записав в блокнот звание и фамилию офицера из генерального штаба, от которого был получен приказ, Алексей в задумчивости помолчал некоторое время, и на всякий случай уточнил. Так значит, вы утверждаете, что ни с кем, кроме полковника Левантина, на тему перехвата секретного донесения не разговаривали? «Нет, только с ним. К тому же в кабинете, кроме меня, никто не присутствовал. Я не имею такой пагубной привычки разговаривать на такие темы в присутствии посторонних. Сами хорошо понимаете. Длинный язык – находка для шпиона». «Хорошо, я вас понял», – разочарованно выдохнул Алексей. «Теперь пойдем дальше. Посмотрите, вот карта с указанием маршрута, по которому должен был лететь барон Фихтель. Она кому-нибудь на вашей авиабазе могла быть известна?» «Это исключено, лейтенант, исключено абсолютно, так как этот маршрут я начертил за 10 минут до того момента, как Фихтель сел за штурвал самолета и передал ему лично в руки, когда он был уже в кабине. Кто-либо подсмотреть маршрут не мог, я его чертил у себя в кабинете и сразу же отправился на стоянку воздушного курьера», категоричным тоном заявил полковник, пребывая в крайне задумчивом состоянии. «С этим более-менее разобрались, теперь посмотрите на маршрут и скажите». Откуда мог взлететь имперский истребитель и устроить охоту на посланного вами в столицу курьера? Честно говоря, мы по этому маршруту летели из самой столицы, в надежде это выяснить. Но у нас ничего не получилось. Мы не знаем, где по маршруту находятся или находились на тот момент наши авиабазы. Гвардии полковник внимательно выслушал Алексея. Взял в руки карту, развернул и погрузился в изучение. Минут пять ему потребовалось все разобрать и тщательно обдумать, отчего по его лицу пробежала темная тень а кожа покрылась красными пятнами и каплями пота протерев платком вспотевший лоб гвардии полковник негромко заговорил есть только одно место откуда мог взлететь двенадцатый хокер это восемнадцатая авиаремонтная база что возле населенного пункта под названием дубинцы других взлетно-посадочных полос фактически до самой столицы в окрестностях проложенного маршрута нет и не было никогда двенадцатый хокер это машина особая она скоростная предназначена для перехвата высотных целей Она вполне надежна, но требовательна к взлетной полосе, где придется на ней не сядешь, это ведь не биплан. К тому же она требует высококвалифицированного обслуживания. Я уж не говорю об управлении. Двенадцатым хокером управляют исключительно асы. Поверьте уж, я-то знаю, о чем говорю. Это уже интереснее, проронил Алексей, осмысливая только что полученную информацию, при этом не забыв записать в блокнот номер ремонтной базы название населенного пункта, где она располагается. Ей за что зацепиться. «Да, согласен, зацепиться и вправду есть за что», — согласился полковник, в задумчивости, помолчав какое-то время, заговорил вновь. «Имейте в виду, 12-й Хокер работает от заряжаемого на аэродроме аккумулятора, из-за чего его радиус ограничен, в воздухе он может находиться ровно три часа, это если полет будет при крейсерской скорости, а если работать на максимальных оборотах, то стремительно сокращается до двух часов. Для высотных перехватчиков этого более чем достаточно. Хокер-12?» «Машина сугубо специализированная и очень дорогая». «Хм. Благодарю за информацию. Дома она и вправду будет не лишней, особенно для расчетов». Поблагодарил Алексея и, помолчав несколько мгновений, задал вопрос своему собеседнику. «Скажите, у вас есть еще что мне сообщить?» «Нет, лейтенант, все, что я знал, все честно рассказал без всякой утайки. Дело и вправду дурно воняет. Надеюсь, вам удастся поймать крысу», с глубоким вздохом ответил полковник и умолк, заложив руки за спину. Благодарю вас, господин полковник, вы дали мне ценнейшую информацию, но хочу повторить в третий раз. Все, о чем мы с вами здесь и сейчас разговаривали, должно остаться между нами двоими. Не докладывайте даже непосредственно вашему руководству в генеральном штабе. Это напрямую касается государственной безопасности. Если будут настаивать, сообщите, что некий офицер возжелал в частном порядке пройти обучение на предмет управления самолетом и авиационной навигации, за что готов неплохо заплатить. Думаю, такая легенда вполне сработает. «Да, основная масса точно удовлетворится», — согласился полковник и спустя мгновение задал вопрос. «Вы случаем не на том самом биплане прилетели, на котором пропал барон Фихтель?» «На нем самом», — признал Алексей, не видя смысла скрывать эту информацию. К тому же полковник и так хорошо знал эту машину. «Отличный биплан, скоростной и очень надежный, способный многие годы летать без каких-либо поломок», — кивнув головой, проговорил полковник. «Вы, кстати говоря, не желаете передохнуть с дальней дороги?» «Извините, но нет, время поджимает», — отказался от предложенного отдыха Алексей, хотя четверо суток пребывания в самолете довольно существенно его измотали, но он сейчас не мог позволить себе отдыхать. Попрощавшись с гвардией полковником Фокком, Алексей покинул его кабинет и спешной походкой вернулся к биплану. Махнув рукой напарнику заводить двигатель, быстро запрыгнул на крыло, взобрался в кабину и захлопнул фонарь, после чего машина медленно развернулась и, быстро набрав скорость, взмыла вверх. «Куда на сей раз путь держим?» — не поворачивая головы спросил напарник, когда они уже отлетели от военной авиабазы на несколько километров. «Мы держим курс по направлению населенному пункта под названием Дубенцы. В этом районе находится ремонтный завод, где имеется взлетно-посадочная площадка. Туда мы с тобой летим сейчас. Эти самые Дубинцы находятся примерно посередине, места довольно глухие». «Ага, на карте нашел, хотя это отклонение от маршрута километров на двадцать». «Лететь будем двое суток. Кстати говоря, там широкая река имеется, уходящая далеко в заповедный лес». Спустя пару минут отозвался напарник и прибавил скорость. Ему хотелось поскорее прибыть на место. «Лететь — это не на своих двоих, все это расстояние топать», — нехотя буркнул Алексей, продолжая обдумывать свои дальнейшие действия на ремонтной базе. А ему было над чем поразмышлять, тем более время для этого у него было с избытком. Особенно его интересовало, что это за заповедный лес такой, ведь ему еще ни в одной книге не попадалось объяснение, почему лес этот является запретным.